Глава 42. Приглашение на свадьбу. Впоследствии Катя не раз размышляла о том, как именно всё складывалось в тот день, одно к одному. Звонок участкового и внезапное решение страшили наехать. И то, что как раз в тот день город встал почти в девятибальных пробках. Да, пока ехали по Москве до МКАД, пока добирались до Ярославского шоссе, еле-еле ползали по нему. Страшилин не ругался, не возмущался, терпел и казался очень сосредоточенным. Катя не могла отделаться от ощущения, что он всё ждал нового звонка участкового с вестью «Началось». Что началось? Однако, когда уже в пятом часу наконец-то добрались до местного ОВД в маяке, участковый Олег Гуляев спокойно встретил их в дежурной части. «Какие новости?» — спросил его Страшилин. «Пока никаких. Машины приезжали, потом уехали, и всё затихло там». Участковый оглядел их с ног до головы. «Вижу, дорога была нелёгкой. И замочали уж простите за откровенность». «А чайку горячего?» «С удовольствием», — ответила Катя. «Она всё бы отдала за чашку крепкого горячего чая. А вот есть не хотелось. От усталости, от чёртовых пробок». «Из ваших сотрудников там у часовни кто-то находится сейчас?» спросил Страшилин. «Мой помощник остался в старом цехе фабричном». Гуляев открыл в дежурной части комнату отдыха и пригласил их внутрь. «Если что, позвонит. Только никого там сейчас, а забор они поставили крепкий». Он достал термос и разлил по кружкам горячий чай. Катя пила с великим наслаждением, точно умирающая от жажды. Страшилин же, вечно грезивший обедом, в этот раз о еде и чае словно и не думал. Участкового Гуляева вызвал дежурный по ОВД, и тот, извинившись, оставил их одних в комнате отдыха. Катя не хотела капать на мозги. Вот сейчас капать на мозге, мол, ехать в такую даль, по такой дороге забитой. И всё зря. Что толку сокрушаться? Так часто случается в уголовных делах. Однако чего всё-таки Страшилин ждал от сегодняшнего дня? И, кажется, до сих пор ждёт. «Долго мы тут пробудем, Андрей Аркадьевич?» Не выдержала всё же она и налила себе ещё чая из термоса. «Сколько потребуется?» Ну ничего ведь нет, часовня закрыта и...» «А интересная деталь вырисовывается. Участковый Гуляев вновь возник на пороге комнаты отдыха. Забыл вам сразу сказать. И не часовня это совсем, и монастырю она не принадлежит». «То есть как?» — спросил Страшилин. «А вот так. Вы как попросили поинтересоваться, я поехал туда». «А там работяги забор возводят». Я сразу позвонил в администрацию, мол, что это за огораживание в старой промзоне. Они там бумаги, документы подняли и ответили, мол, имеют право, так как участок и строение в частной собственности. То есть, как это в частной? Мне раньше сказали, что в монастырской. Нет, в том-то и дело. Я разузнал всё подробно. Участковый сел на стул. Монастырь действительно вёл с районной администрацией переговоры о выделении участка под строительство. Сначала именно там, в Каблуково, где смерть майора. Но потом всё изменилось. Монастырю предложили лучшие участки на выбор в непосредственной близости. Не в такой дали. И они согласились. Участок тот прямо к их территории прилегает, со стороны приюта. Они там что-то начнут строить для себя. А место смерть майора продали частному лицу. «И там в документе указано подхозяйственную постройку». «Так что эта часовня никакая вовсе не часовня, не культовое строение, а просто объект застройки». «Как фамилия владельца?» «Того частного лица?» — спросил Страшилин. «Это удалось узнать». Гуляев кивнул и полез в карман за блокнотом. «Некая Маргарита Полторак». «Сестра Римма?» — воскликнула Катя. «Ну как же это возможно?» «Разве монахи не вправе владеть?» «Она не монахиня пока, в этом всё дело. Она послушница». Страшилин покачал головой. «Значит, это не культовое сооружение, а просто объект застройки, объект будущей инфраструктуры». И тут у участкового зазвонил мобильный. «Да, Гуляев слушает». «Что?» Он оторвал телефон от уха. Туда опять машины начали съезжаться. Много машин и дорогих. «Люди выходят, почти все с цветами, с букетами». «Что?» Он снова приник к телефону. «Мужчины, женщины. Цветы у всех белые. И со стороны остановки маршруток движутся к часовне. Да, как раз монашки идут туда. Трое, те самые, которыми вы интересовались. У них ключи. Открывают ворота, открывают часовню. Сами заходят. И приезжие. Все направляются туда. Ну, что будем делать? Какие ваши распоряжения?» Он обернулся к Страшилину. «Подождём, пусть там всё начнётся», — ответил тот. «Хорошо, что там на месте ваш помощник. Вы поедете с нами, и надо взять ещё пару сотрудников, на всякий пожарный, во избежание эксцессов». Участковый Гуляев переговорил с дежурным, и вскоре к ОВД подъехала патрульная полицейская машина. Все собрались в дежурной части и ждали команды Страшилина. А тот, казалось, то ли колебался, то ли сам ждал чего-то. Чего? Катя потом, по прошествии немалого времени, часто вспоминала Страшилина в тот момент там, в дежурной части. И когда они уже зашли в часовню. Его лицо. Быть может, он предчувствовал, что случится с ним уже тогда. И вот позвонил помощник Гуляева с места событий. Все внутри. Много народа приехало, много машин. Все собрались в часовне и закрыли ворота и двери. Вроде поют, но слышимость плохая. Стены в часовне толстые. «Выдвигаемся в Каблуково», — скомандовал Страшилин. И они поехали в сторону старой промзоны. Патрульная машина ОВД, участковый Гуляев на своей машине. И Катя со Страшилиным. Катя смотрела на ставшую уже знакомым и привычным пейзаж маяка за окном. Вот они миновали посёлок, затем монастырь. Потом ещё один коттеджный посёлок, железнодорожный переезд. «Андрей Аркадьевич, вы однажды сказали, что в маяке опасно», — сказала она. «Вы это имели в виду?» Он не ответил. Он старался не упускать из виду машину участкового Гуляева, что шла впереди. «Вы подозреваете, что там какая-то секта?» Снова не выдержала Катя. «Это не секта», — ответил Страшилин. «А что? Что там, куда мы едем? О чём вы думаете?» «Да не молчите же!» «Мы сейчас всё узнаем, даже если понадобится сломать ворота». Но ворота ломать не потребовалось. Они проехали мимо заброшенных фабричных цехов, мимо старых и ржавых железнодорожных путей, мимо засохших кривых деревьев, мимо мусорной свалки. Мимо, мимо, мимо. Снова вырулили на шоссе, свернули на бетонку. По ней ходила маршрутка» а когда-то рейсовый автобус, тот самый, на котором покойная майора БХСС Надежда Крылова приехала на фабрику. Мимо, мимо всего. У Кати внезапно закружилась голова. Она ощутила странную слабость, какой-то непонятный мандраж во всём теле. Неуёмную, неподконтрольную разуму, сосущую сердце тревогу. Мгновение. Всё это длилось лишь мгновение. И вот перед ними возникла часовня словно призрак на фоне облупленных кирпичных фабричных стен и тёмных провалов окон. Вокруг неё возведена кованая металлическая ограда. Красивые ворота заперты изнутри. Первым из машины вышел участковый Гуляев, начал стучать в ворота. Затем подошли они все. «Откройте полиция!» Катя прислушивалась. Нет, никакого хорового пения оттуда изнутри. Всё тихо и... Дверь часовни открылась, и на пороге появилась женщина. И Катя, к изумлению своему, узнала в ней Марину Балашову. Ту самую соседку-блондинку Ильи Ильича Уфимцева. Балашова притворила дверь часовни и подошла к воротам. «В чём дело?» — спросила она. «Откройте ворота», — потребовал Страшилин. «Тут несанкционированное сборище», — перебил его участковый Гуляев. «Видно, лучше ничего не сумел придумать». «Это частное владение, частный дом. Здесь собрались гости», — сказала Балашова. «Откройте ворота», — снова велел Страшилин. «Мы из полиции. Я местный участковый. Вы обязаны открыть», — поддержал его Гуляев. «Тут собрались гости на свадьбу». Балашова оглянулась на двери часовня. На пороге появилась фигура в чёрном. Катя пригляделась. Сестра Пинна. В прошлом чемпионка по женскому боксу Ангелина Ягодина. Она молча кивнула и протянула Балашовой связку ключей. Не подошла сама к воротам, а просто протянула с порога. И Балашова покорно, послушно, быстро вернулась, забрала ключи и отперла ворота часовни. Они вошли. «Что у вас здесь происходит?» – спросил Страшилин. «Сестра Пинна, что вы устроили тут?» «Проходите, смотрите», – ответила она. «Ничего противозаконного». Они поднялись по ступенькам, вошли им. Катя долго помнила потом это ощущение. Они сразу же оказались в плотной толпе, потому что помещение было маленьким, а собралось внутри много людей. Узкие окна часовни прикрыли ставнями. И здесь царил полумрак, разгоняемый сотнями восковых свечей, укреплённых на стенах, стоящих на подоконниках и на полу впереди, на свободном от народа пространстве. А ещё часовня утопала в белых цветах. У стен похоронные венки, те самые, что выгружали из машины на глазах Кати и Страшилина в прошлый раз. Всё сплошь из белых искусственных цветов. А живые белые цветы, в основном розы и лилии, были разбросаны по полу или стояли букетами в стеклянных банках. Почти все они уже увяли, а те, что стояли в банках, поникли. Вода стала мутной. В духоте, насквозь пропитанный запахом тлена, горячего воска, цветочного аромата людского пота, духов и несвежего дыхания, атмосфера стала словно плотнее, насыщеннее и... Будто мираж на фоне жёлтой стены среди огоньков свечей возник постамент из чёрного полированного дерева. А на нём фигура, пожелтевший скелет в самом красивом, какое только можно вообразить, под венечным белом платье, украшенный золотом. Десятки золотых цепочек, кольца и перстни, нанизанные на эти цепочки, как маниста, как буса. Золотые браслеты, золотые часы на костлявых руках. Золото, золото, золото. Ювелирные изделия, новые и старые, изящные и массивные. Белое платье невесты. Череп с мертвыми пустыми провалами вместо глаз. Коса в руке, лишенной плоти. В первое мгновение, увидев эту почти шутовскую фигуру, Катя подумала, «Это какой-то фарс, это абсурд, это перформанс». Но потом дикая тревога сжала её сердце, и... Голова закружилась от всей этой духоты, от вони мёртвых цветов, от горячего воска. Чтобы как-то удержаться на ногах, потому что пол буквально плыл под ногами, она вцепилась в руку Страшилины и почувствовала, как он сжал её руку в своей... Покровительница, избавительница, неотвратимая. Вечная, нежная утешительница, грозная, как буря, мягкая, как сон, приходящая ко всем, знающая истину, святая смерть. Это монотонно и глухо произнес женский голос, и все собравшиеся хором повторили, как самнабуло. «Святая, святая, святая смерть». «Мать и дева. Заступница наша». Из-за скелета с косой в платье невесты появилась сестра Римма по-прежнему в своём чёрном монашеском облачении. «Вы пришли. Я знала, что вы явитесь сюда». Обратилась она прямо к Страшилину. «Что тут у вас происходит?» Хрипло спросил он. «Что ещё за шабаш?» Повысил голос участковый Гуляев. ш, -ш, -ш Не кричите здесь». «Тут не нужно кричать. Тут все ведут себя кротко перед ликом её». «Что за несанкционированное сборище?» Участковый выступил вперёд. «Это частное владение. А эти люди — гости, приглашённые на свадьбу», — ответила сестра Римма. «Братья и сёстры, дорогие мои, покажите ваше приглашение на свадьбу». Толпа внутри часовни зашевелилась. Мужчины полезли по своим карманам, женщины в сумке. В руках оказались открытки с надписью «Свадьба», бракосочетания, приглашения. Катя, почти теряя сознание от духоты и этой тяжелой, сгустившейся до предела атмосферы, всё же пыталась рассмотреть этих собравшихся. В основном молодые и среднего возраста, крепкие парни, похожие на братков. В куртках-бомберах с золотыми цепочками на шее и золотыми часами. И женщина. Эти самого разного возраста, облика, по-разному одетые. Некоторые очень модно и дорого, другие бедно. «Менты, чего припёрлись?» «Тут свадьба, мы на свадьбу приехали!» «Менты, вон отсюда!» Негромкие голоса, но весьма внушительные фразы со скрытой угрозой. Тихо, тихо. Сестра Римма подняла руку. «Убедились? Это наши гости на свадьбу, а это частный дом» всё в рамках закона». «А где жених и невеста?» — не унимался участковый Гуляев. «Мы ждём, они скоро будут, если не задержатся». «Да вы что, издеваетесь? А это что за чучело с косой?» Участковый ткнул в скелет в подвенечном платье. «А вы? А ты разве не знаешь? Разве ты её не узнаёшь?» — спросила сестра Римма. «Ну же». Неужели ты никогда не встречался с ней? Или ты забыл? Что забыл? Что вы несёте? Давно уж за тридцать тебе, а ты всё холостяк. И забыть не можешь. Нет, не способен. Ну уже вспомни, взгляни на меня. Сестра Римма повела рукой в сторону скелета с косой. Как вы с ней ехали в твоей машине? И она, та девушка, твоя девушка, твоя любовь. Умирала от передозировки. А ты вез ее в больницу и не довез живой. Она умерла там, в твоей полицейской машине. Прямо на твоих руках умерла от кокаина, который ты сам, сам привозил ей, потому что не мог отказать. Ты ведь любил ее. Она была конченная наркоманка. И она умерла в твоей полицейской машине. И ты плакал, и метался, и умолял, и снова плакал. «Разве она не была с тобой там, на той пустой ночной дороге?» «Она! Неотвратимая, грозная, святая!» Участковый Гуляев, сжав кулаки, шагнул вперёд. Катя увидела, что он сильно побледнел. А потом он, круто развернулся и, расталкивая собравшихся, ринулся вон из часовни. «Она — это смерть?» — спросил Страшилин. «Да, смерть. Святая смерть, наша заступница». Утешительница. Сестра Рима обернулась к скелету. Это всего лишь образ, фетиш. Не судите строго. Это всего лишь фетиш. Каждый из вас встречался с ней. И для каждого образ её различен. Она многолика и разнообразна. Хорошо, что вы пришли, господин следователь. Вам полезно послушать нас. Уж вы-то видели её, нашу госпожу, в самых разных обличьях но и другие тоже. «Вот ты, мальчик полицейский», она ткнула в сторону молодого патрульного. «Разве у тебя никто не умирал? Разве у вас всех никто не умирал? Ваши родители, ваши близкие, ваши друзья, знакомые, ваши дети? Вы все встречались с ней, и вы все, все без исключения встретитесь с ней опять, уже один на один, когда придёт ваш смертный час». «Вы поклоняетесь смерти?» «Это культ?» — спросил Страшилин. «Это не культ и не религия. Перед ликом её всё это не нужно и не важно. Даже эти наши обряды. И магия ее не нужна. Потому что она и только она — самая великая тайна и самая главная реальность, с которой мы все столкнёмся в конце». Сестра Римма воздела руку ко всем она придет, и к сильным, и к слабым, и к больным, и к здоровым, и к тому, кто на самом верху считает себя победителем и хозяином жизни, и к тому, кто живет в нищете и заботе, и к князьям церкви она придет, и к философам, и к атеистам, и к благонамеренной матери семейства, и к блуднице, к наркоману и пьянице, и тому, кто всегда заботился о себе, не позволяя лишнего, «К домоседу и к путешественнику, шагающему за горизонт, она придёт. К космонавту, что смотрит на Землю с высока, с орбита. К богачу и бедняку, к революционеру и к судье она придёт в свой час. К тому, кто не в ладах с законом, и к вам, к полицейским. И ко мне она придёт, и к сёстрам моим, что посвятили жизнь служению ей. Никто, никто не избежит встречи с ней». «Это ли не истина, от которой все мы испытываем страх и трепет? Ничего нет реальнее её, потому что всё остальное — иллюзия. Кто видел Царствие Небесное? Кто видел Воскресение из мёртвых? Кто вернулся оттуда? Никто». Сестра Римма стянула с головы свой чёрный монашеский платок полуапостольник и бросила его на пол. Тёмные волосы, стрижка короткая, почти мужская — Тёмные глаза её горели. Она выглядела, как жрица, как пифия среди огня свечей и белых цветов. «А с ней, великой, неотвратимой, встречались все», — продолжала она. «В мифах даже боги лишались бессмертия, когда она этого хотела. Когда поднимала свою косу и пожинала свой ежедневный урожай, грозная в своём могуществе. Она может быть милосердной и доброй, Она способна и на это в своем многообразии. Она может оказать великую милость, если ее об этом хорошо попросить. Но иногда даже она дает человеку шанс, если он об этом и не просит, не успевает. И мы все, мы, братья и сестры, знаем об этом, верим в это. И мы просим ее. Каждый из пришедших сюда может попросить ее о чем-то самом важном, самом сокровенном, о том, что пугает, сжимает сердце болью. И она, она услышит, потому что она слышит всё, потому что она везде, и она поможет. Да, только она одна и может помочь, потому что всё остальное — иллюзия, фантом, тщетные надежды. А она — реальность. Она поможет, она отступит. Она предоставит шанс достать срочку. «Просите её». «Просите её!» В часовне воцарилась мёртвая тишина. Лишь свечи потрескивали. Катя увидела на лицах людей странное отрешённое выражение, собравшиеся, словно впали в транс. Никто не падал на колени, не вопил, не выкрикивал что-то бессвязное и дикое, как это бывает на собраниях сект, когда прихожане впадают в коллективный психоз. Нет, тут все выглядели очень сосредоточенными и тихими, погружёнными до пределов себя. И это пугало, потому что этот фетиш, этот почти карнавальный заезженный образ скелета с косой, выглядевший так нелепо на первый взгляд, этот фетиш словно наблюдал за происходящим своими пустыми тёмными глазницами мёртвого черепа. «Просите её, потому что так вышло, что в этом мире, в этой жизни некого больше просить!» Голос сестры Римма звучал глухо. И вы сами это знаете в глубине души. Великая, неотвратимая, святая, самая реальная из всех реальностей мира — это она. И она порой являет истинные чудеса. Она избавляет нас от великой боли. Она утешает нас в последнюю нашу минуту. А иногда она дарит нам новую жизнь, дает шанс. Святая смерть в великой милости своей. «Порой спасает нас от самих себя. Смерть спасает нас от смерти. И мы живём ещё один срок. Мы живём». «Как ваш отец, Виктор Мурин?» спросил Страшилин. «Да, как мой отец, который стал свидетелем великого чуда её здесь, на этом самом месте». В глазах сестры Риммы блеснули слёзы. «А вот вашему отцу, господин следователь, повезло меньше». Значит, она не захотела дать ему пожить ещё. Хотя вы так просили. Вы, господин следователь, вы ведь так просили и тогда умоляли. Только вот кого? В этот момент раздался шум и топот. В дверь валился полицейский наряд. Патрульные в шлемах и бронежилетах. Как выяснилось, впоследствии их вызвал участковый Гуляев. И всё сразу смешалось, расстроилось. Весь этот замогильный морок. Он словно распался на части. Люди задвигались, зашумели. Полиция начала выводить собравшихся на улицу. Забрали и послушниц. Их посадили в полицейский автобус, специально подогнанный к часовне. У остальных просто проверяли документы. Некоторые показывали документы вместе с приглашением на свадьбу. Потом садились в машины и уезжали. Им никто не препятствовал. Участковый Гуляев стоял в стороне возле ограды. Катя подошла к нему. На его всё ещё бледном лице выделялись алые прожилки, на щеках и вокруг носа. Он сутулился, будто разом потерял несколько сантиметров своего внушительного роста. «Никто не знал», — хрипло сказал он Катя. «Никто об этом не знал». «Олег, я могу понять, но вам лучше написать рапорт», — сказала Катя. «Как-то объяснить. Вас, участкового, публично обвинили в распространении наркотиков». Ничего я не распространял. Я любил её, понимаете, любил без памяти. Так врезался, что Она жила тут в маяке, у её семьи загородный дом. Ей всего-то было 18, такая красивая. Мы встретились ночью у маяка. Я ехал с дежурства, гляжу. Машина кабриолет фарами светит посреди дороги. А за рулём девушка, никакая, под дозой. Я её не задержал, не отвёз в отдел. Я отвёз её домой, сам дверь открыл её ключами. Нянчился с ней всю ночь. Её тошнило в ванной. А утром? Она в себя немного пришла, и мы. Она меня в плен взяла. Я сам не свой стал. Себе уже не принадлежал, только мечтал о ней. А она? Она жить без кокаина не могла. Требовала от меня, грозила бросить, уйти. И я не мог ей отказать. Да, доставал ей дозу. А в тот день я работал допоздна, когда приехал. Она в ванной уже умирала от передозировки. И я повёз её в больницу. Я сделал всё, что мог. Я её не довёз живой в ту ночь. Катя, она не могла смотреть на него сейчас. Вот сейчас. Она отвела в свой взор. молодушная это, конечно, но порой малодушие нас спасает. «И всё же вам лучше написать рапорт», — тихо сказала она. «Мой отец мне не простит никогда», — ответил Гуляев. «В могилу это его сведёт, если я признаюсь». «Олег, Кате хотелось ему помочь, ведь он же помог им со Страшилиным. Столько сделал для этого дела. Олег, пожалуйста». «Об этом никто не знал», — прошептал участковый. «Ни одна живая душа, как она, эта стерва, узнала о нас». Его окликнули патрульные, и он направился к ним. А Катя... Она поискала глазами Страшилина и внезапно увидела Марину Балашову, соседку Уфимцева. У неё только что проверили документы, и она садилась в машину, внедорожник. Катя быстро подошла к ней. Она пыталась вспомнить тот их самый первый разговор на участке. Казалось, сейчас и сама Балашова какая-то совсем иная, и выглядит по-другому, и смотрит не так. Все движения словно машинальные. Вот убрала документы и приглашения в свою дорогую сумку. Вот открыла внедорожник, обернулась и... «Вы-то как сюда попали?» — не выдержала Катя. «Зачем вы здесь?» «Зачем?» «Затем, что и все остальные. Просить, умолять». «Смерть? О чём вы хотите умолять смерть?» «У вас есть дети?» — спросила Балашова. «Нет, но...» «А... Тогда вам трудно понять». «У меня двое». «Я знаю, в тот раз вы ездили в театр в Москву и...» «А было трое». Балашова словно не слышала, говорила сама. «Мой сын, младший, не прожил и двух лет, острый леекоз. И врачи сказали, это в генах, у нас в роду. Наследственное, мол, возможная рецидивы. Я живу в постоянном страхе, понимаете? Что и с другими моими детьми это может повториться. И некого, некого просить». Я прошу её, неотвратимую святую, чтобы она с милости велась, чтобы не забирала у меня остальных детей. Но вы водите свою девочку в школу при монастыре. А, это муж захотел. Я ведь совсем испсиховалась. Он настоял, мол, давай и там, и там просить. Может, поможет. И там, и там? Только я-то прошу и здесь, Марина Балашова глянула на часовню. Они правы. Есть лишь одна самая реальная реальность. То, что смерть рядом с нами, а с реальностью лучше говорить напрямую, без посредников. И я прошу, каждый день умоляю её, чтобы она отступила, чтобы не забирала моих детей, чтобы дала им прожить их жизнь».